А между тем, кто бы ни пожелал из них вернуться в лоно родительского гнезда, оно принимало его с особым гостеприимством. Законными наследниками и владельцами дома были молодые князья Нисицкие, но хозяином и хозяйкой дома почитались дядя Нисицких Раевский и тётушка Екатерина Алексеевна Пранчищева. В этой семье особенно ясно выражалось почитание старших. Оно стояло будто на первом плане и должно было руководить всеми движениями в семье и доме. Приёмы со старшими носили у Несвицких характер даже какого-то приторного подобострастия, которое сначала удивляло, но впоследствии являлось такой удобно исполнимой обязанностью со стороны молодого поколения. Что это делалось охотно. Подобающее уважение к летам имело место и между братьями и сёстрами. Ибо младшие говорили старшим непременно вы, адресуя речи между собой, и они или они, когда говорили о старших себя. Я распространяюсь на счёт этих подробностей, потому что они характеризуют ту эпоху, к которой надо относить эти записки мои то есть к последним годам царствования императора Александра Первого. Кроме того, так как Раевский был, так сказать, главой у семьи Несвицких, то, вероятно, в этих формах утонченной учтивости и чопорной вежливости была доля его влияния. В доме иначе не говорили, как «дядюшка или тетушка изволили приехать», «изволили огорчиться», изволили прогневаться, изволили мне то или другое пожаловать. Тут необходимо заметить, что про дядюшку фразу изволили прогневаться заменяли почти всегда фразой изволили огорчиться. Ибо он был так кроток и благодушен, что никогда не умел сердиться. Зато про тётушку упоминалось часто, что о ней изволили прогневаться. Дядюшка жаловал и ласкал, тётушка чаще всего запрещала и взыскивала. Она была очень вспыльчива, имела свои мрачные дни, свои предвзятые мнения, свои симпатии и антипатии. К счастью, Григорий Ильич имел на неё большое влияние, умел всё умиротворять, играл с ней всякий вечер партию в виста. И их давняя дружба, основанная на солидном начале прожитых вместе и купном многих семейных и жизненных невзгод, не теряла от этих вспышек своего характера. А общий интерес обоих стариков сливались вместе, направляясь к заботе о благе и счастье родной и дорогой им семьи. В итоге семья Несвицких имела характер всегда почтенный и патриархальный. Между дядюшкой и тётушкой стояла во главе молодых старшая книжна Анна. Она была замечательно по уму и образованию и вела семейные дела весьма твёрдой рукой, несмотря на свою молодость. Старшие её братья служили в Петербурге в гвардии и только тратили деньги. Она же вела отлично хозяйство их крупного состояния и пользовалась в семье особым уважением и доверием. Но тётушка очень желала выдать её замуж и нетерпеливо ждала минуты, когда судьба Анюты определится. Впрочем, эти нетерпеливые чувства и стремления лежали в характере тётушки. По здравому же обсуждению и воззрению на это дело, нечего было торопиться и спешить. За книжнами давали крупное приданое, и они не могли ожидать засидеться в девицах. Кроме того, Физическая красота была достоянием семьи Нисвицких. Они почти все унаследовали красоту их покойной матери, в них тоже проявлялась порода, аристократичность, что-то особенно изящное и живописное. Особенно двое из братьев, князья Алексей и Иван, положительно поражали своей красотой. Княжны же Екатерина и Варвара Могли своими портретами украсить страницы любого кипсека или альманаха. Природа далеко не поскупилась на дары свои в семье Несвицких. Все они имели замечательные способности к музыке. Княжна Анна была в Москве одной из любимых учениц Фильда. Княжна Катерина обладала дивным меццо-сопрано и замечательно им владела. Я слыхала ее пение... И никогда не забуду наслаждение её слушать. Один из меломанов тогдашней эпохи говорил, что к её пению можно буквально применить слова немецкого поэта. Она не вдавалась в пении итальянских арий, которые делались банальны, так как столько девиц высшего образования и общества их терзали, но пела русские романсы того времени, например, "Гляжу я печально на чёрную шаль". Или ах ты шарф голубой с золотистой бахромой. Для них необходимо мастерство удержать границы драматизма или сентиментальности в выражении. Тут нужен особый музыкальный инстинкт. Затем подблюдная песня катилась зерно по бархату и прикатилась к яханту. Она прелестно пела эту простую мелодию, так что все слушали и не могли наслушаться.